В Барселоне, когда я туда приехала, буквально кишело вооружёнными винтовками солдатами. Стены домов на пешеходной улице Рамбла в центре города пестрели политическими плакатами. Ещё повсюду были развешаны красные вымпелы. Было холодно, просто чертовски холодно, и во всём городе, даже в отелях, днём с огнём не найти ни угля, ни сливочного масла. Однако мне всё равно там понравилось. Так жизнь гораздо веселей, согласны? Все гостиницы были под завязку набиты готовыми погибнуть на фронте молодыми англичанами и американцами, однако сотрудники созданного республиканцами министерства пропаганды помогли мне найти свободный номер. Я настолько вымоталась, что крепко проспала всю ночь и даже бомбёжка не помешала. Только через 2 дня блужданий по Барселоне я сумела найти попутку до Валенсии, а уже там служащие из пресс-бюро правительства подыскали для меня машину, на которой я могла добраться до Мадрида. Поедете вместе с Тэдом Маланом. Это молодой канадец-новобранец из интернациональных бригад, пояснила она. Интербригадами назывались вооружённые подразделения, в которых на стороне республиканцев сражались иностранцы. Тэт снимает фильм о хирурге, которая основала одну из первых на фронте мобильных станций переливания крови. Когда при знакомстве я обратилась к своему попутчику Мистеру Аллен, его усталое лицо моментально осветилось улыбкой. Можно просто Тэт Вы не похожи на просто Теда, пошутила я. Вы больше похожи на мистера Алана или на просто Алана. Он непринуждённо рассмеялся, хотя после нескольких месяцев в интернациональных бригадах у него было достаточно причин потерять эту способность. Да вы никак ясновидящие. А ведь вы правы. На самом деле меня зовут Алан. Алан Херман. «Значит, вы сменили не только имя, но и фамилию?» — спросила я и откинула волосы со лба. Небрежно я так откинула со лба свои золотистые волосы, жест, который мой отец счел бы постыдным. «Ну да, я люблю перемены», — кивнул Тед. Я позволила себе пристально посмотреть ему в глаза. Мне было интересно... Что в действительности представляет собой этот симпатичный парень из Монреаля, который захотел стать героем Испании. Молодой, смышлёный, с чёрными, как у цыгана, глазами, энергичный, уверенный в себе и в то же время лукавый, перед такими мне всегда трудно было устоять. Помимо съемок фильма у подразделения по переливанию крови, Тед писал репортажи для канадской газеты и работал на радио Мадрида. «И что же сподвигло такую симпатичную девушку приехать сюда и рисковать жизнью, помогая испанцам?» – спросил он. «Я из Сент-Луиса», – он снова рассмеялся. «И я люблю жизнь», – добавила «я». В этот момент я вдруг вспомнила Бертрана и подумала, что этот парень Т. Талон, если не держать ситуацию под контролем, тоже на какое-то время может завладеть моим сердцем. За нами приехал Citroën с водителем-испанцем и матадором Сидни Франклином на пассажирском сиденье. Похоже, они основательно затарились. Я увидела в автомобиле две пишущие машинки, полдюжины свиных окороков, кофе в таком количестве, что его хватило бы, чтобы долететь до Юпитера, ящик с апельсинами, лимонами и лаймами и банок 50 мармелада, а ещё сливочное масло. Во все округи нет масла? Можете положиться на Эрнеста Хемингуэя, он найдёт, или пошлите вместо него Сидни Фрэнклина. Марта вместо приветствия сказал Сидни. Он произнёс моё имя отрывисто, как коренной житель Нью-Джерси. Одно только имя, но этого хватило, чтобы выразить неприязнь, которую я ощутила ещё в Нью-Йорке. "Что ж, чувствую, будет та ещё поездка", заметила я. С Сидни Франклин из Бруклина, чья настоящая фамилия Фрумкин, и с Тедом Алланом, который на самом деле Аллан Херман из Монреаля. Я мельком глянула на Теда. Мне хотелось, чтобы он рассмеялся. И в то же время я немного этого опасалась. Подшучивать над Сидни было рискованно. Он запросто мог вырубить шутника одним ударом. Нет, он, конечно, не Супермен, но как-никак Матадор, причем очень хороший. Если здесь в Испании Сидни Франклин был у Эрнеста мальчиком на побегушках, то это немало говорило о самом Хемингуэе. Сидни достал из кармана на собоу платок и высморкался. Рад знакомству, сказал ему тед. Одну минуту, сейчас мы с Марти устроимся сзади. И мы с тедом, прихватив наши пожитки, протиснулись на заваленном багажом заднее сиденье. Дорога бежала по прибрежным горам и уходила к белёсым холмам и полям Ляманчи. Печка в сестрое не грела слабо и находилась далеко от нас, но мы обратили тесноту в свою пользу: сидеть, прижавшись друг к другу, всегда теплее. Тет делился со мной деталями того, чему был свидетелем на передовой, незадолго до нашей встречи. Он отвозил съёмочную группу на фронт у реки Харамы, в районе города Мурат-де-Тахунге. Я надеялся, что найду там кого-нибудь из своих товарищей по интернациональной бригаде, рассказывал он, и в голосе его уже не было и намёка на весёлость. Но все 20 ребят, с которыми я переплыл Атлантику, погибли в оливковых рощах на высоте Пингарон. «Гора смерти!» — вздохнула я. Не было смысла о чем-то умалчивать. И Тед рассказал мне все в подробностях. О том, как мятежники Франко три недели назад перешли в наступление с целью до начала весны взять в Мадрид в кольцо. За каких-то два дня они заняли Брюэгу, Укреплённый город в 85 км к северо-востоку от Мадрида. Теты сами два не погиб 12 февраля, когда их фургон из подразделения по переливанию крови на пути к передовой буквально изрешетило пулями. Но благодаря перемене погоды республиканцы смогли послать в помощь пехоте бомбардировщики и отбили наступление противника. Первый за 8 месяцев достойная победа хороших парней, сказал я. Кто-то ещё не верит, что у Муссолини есть в этой войне свой интерес, заметил Тэд. А как иначе объяснить, что при отступлении франкисты бросили грузовики Ланче и тягачи Fiat, да ещё кучу мешков с почтой, где на конвертах сплышли итальянские адреса? Этот плюгавый дучи считается соглашением о нем вмешательстве не больше, чем Гитлер считается с евреями. Мы с Тедом всю дорогу болтали и смеялись. Когда окажешься в серьезной переделке, а жить хочется, то всегда найдешь повод для веселья. А Сидни закипал от злости на своем более или менее теплом пассажирском сиденье. То и дело сморкался и недовольно зыркал на нас через плечо. По мере приближения к Мадриду нам становилось не до смеха. По дороге ехали караваны грузовиков и шли солдаты. А когда мы остановились у блокпоста, чтобы показать свои документы, вдалеке что-то загрохотало, хотя небо было ясное. «Это пушки?» — спросила я. «Да», — кивнул Тед. «Мы поехали дальше». Из-за горизонта нам навстречу постепенно поднимался окутанный дымом бомбежек силуэт Мадрида. Улицы Мадрида напоминали лабиринт из воронок. На каждом перекрестке блокпосты из ограждения, из вывороченной брусчатки. Туда-сюда сновали желтые трамваи, машины и армейские грузовики с солдатами. И повсюду развешаны транспаранты. Эвакуируйтесь. Доверьте республике свои семьи, матери, защитите своих детей, перевёл мне Тэт. Франко поклялся, что скорее уничтожит столицу, чем отдаст её врагу, и с помощью германской авиации методично сектор за сектором сбрасывал на город зажигательные бомбы. Мы ехали по Мадриду, Вдыхали пыль после дневной бомбёжки и сказочный аромат кофе, который тянулся из дворов. Фасады домов местами обрушились, и квартиры, спальни, кухни, столовые были видны как на ладони. В руинах копошились дети, собирали обломки мебели, чтобы топить печки. Когда мы объезжали выложенную по кругу стену из кирпичей, тёт объяснил мне, Что это ограждение построено, чтобы защитить от бомбёжек знаменитый фонтан Сибилла. Богиня Кибела, алтворяющая мать природу на запряжённой львами колеснице, с нисходительно вставил Сидни. Любой, кто хоть что-то слышал о Мадриде, знает, что это главный символ города. К тому времени, когда мы подъехали к отелю Флорида, В великолепном мраморном здании в 10 этажей на площади Кальяо я поняла, что Матадор симпатичен мне не больше, чем я ему. А вот этот, в отличие от Сидни, мне действительно очень понравился. Пока мы выгружались из машины, он поинтересовался, когда мы увидимся в следующий раз. По-твоему, это самое романтичное место для свиданий? Вопрос на вопрос ответила я, разглядывая окрестности. Кроме гостиницы, на площади также находились, обложенными мешками с песком кинотеатр, на нём красовалась афиша фильма Дэвид Копперфилд с Лай О'Неллом, Бэримором, и магазины с обклеенными защитными лентами витринами, в которых ещё были выставлены меха и французский парфюм. Петр рассмеялся. Его смех, казалось, разогнал мрак, холод и накрывший город страх. Он даже как будто защитил меня от осуждающего взгляда Сидне Франклина. Марта, давай через пару часов. Мне сперва надо наведаться в подразделение по переливанию крови, но теперь у меня есть причина поторопиться.